Глава 10. Глава, в которой точка спотыкается у дверей издательства. Попугай печатает экстренное сообщение, а Алеша предсказывает место очередного появления кадабры. Серебристый электромобиль резко затормозил у дверей издательства. Точка, Алеша и котенок выскочили из машины и бросились на перегонки к зданию. Попугай на одной ножке беззаботно поскакал следом. «Лучше бы точка так не спешил». Он уже почти добежал до дверей, но вдруг споткнулся и упал прямо под ноги, догонявшим его Алёше и котёнку. Бах! Ой! Ай! Бум! Алёши и котенок перекувыркнулись несколько раз в воздухе и растянулись на мостовой. Попугай перестал скакать, подобрал отлетевшую к его ногам дискету с портретом кадабр и вдруг со всех ног бросился в издательство. Буковка и Циферка готовили вечерний выпуск газеты, когда в их комнату влетел задыхающийся попугай – Они упали. «Котенок, Алеша и точка, им нужно помочь, скорей!» Что-то случилось? Сразу поняли буковка и циферка и, не теряя времени на расспросы, бежали к выходу. Оглядевшись по сторонам и увидев, что в комнате никого нет, попугай издал радостный вопль и кинулся к столу. Он быстренько засунул дискету с портретом кадабры в дисковод и принялся стучать по клавишам. Попугай стучал и все время приговаривал. Теперь когда не уйти, теперь когда не уйти. Закончив работу, он лихо подпрыгнул в кресле и закричал. С детства мечтал напечатать экстренные сообщения. Ура! Тогда в сопровождении буковки и циферки точка Алеша и котенок прихрамывая вошли в комнату и с принтера один за другим выскакивали листочки с экстренным сообщением. Хочешь взглянуть? Пожалуйста. Внимание! Имплексе через «вы» Чайное поражение небо ходимо ой, мать, кадабру. Портрет кадабры. Теза кадаброй. Посмотрел, ну и сколько ошибок ты насчитал. 6, 8, а циферка нашла. Целых 11 ошибок. На покачали головой буковка и циферка. Придется этот текст слегка отредактировать. Буковка пододвинула поближе клавиатуру и принялась за исправление. Ты, наверное, уже сообразил, что компьютерное редактирование – это исправление ошибок в тексте. Текст на экране дисплея стал меняться на глазах. Вминание превратилось во внимание. Поражение в положение. Необходимо в необходимо. Не прошло и минуты, как из принтера стали вылетать листочки с исправленным текстом. Как у них в компьютерном издательстве, все ловко получается, подумал Алеша. Ввел в компьютер текст, рисунки, посмотрел на дисплей, нет ли ошибок. И готово. Одна за другой из принтера выскакивают отпечатанные страницы. Красота, да и только. Дверь шумом распахнулась и в комнату влетел взмыленный строчок. Наушники сползли ему на глаза, но он, казалось, этого не замечал. На проспекте магнитных дисков выпалил еще с порога задыхающихся строчек. Пять минут назад его видели на проспекте магнитных дисков. Кристик чуть было его не поймал, удрал, разочарованно закончил свой сумбурный рассказ строчкой и упал в кресло. Все, конечно, сразу поняли, что речь идет о кадабре. Но куда он мог удрать, строчка не знал. И действительно куда? Знаете, что сказал Алеша и положил на стол небольшую карту Симплекс, которую утром подарили ему точкам. Кадабра наверняка побежит вот сюда, и Алеша показал на красный крестик на карте. Да-да-да, Алеша, оказывается, все время потихоньку отмечал крестиками места появления и поделок Кадабры, и без всякого компьютера. И вот все эти крестики теперь сложились в одну плавную линию. Никто уже не сомневался, через полчаса Кадабра будет на школьной набережной. Да там же компьютерная школа, воскликнул точку, указывая на красный крестик. Нужно срочно предупредить ребят. Вперед! След за точкой все бросились к выходу.